Итак, вполне может случиться, что шагая по городу по своим законным делам, вы вдруг встретитесь с кем-то из бывших товарищей и выясните, что он работает на другую сторону. Причем это, возможно, окажется господин, с которым вы раньше сидели на одной скамье. Все это вполне естественно и... Чем это вы там занимаетесь, господин Чидер? Нет, ничего не желаю слушать. Подойдете ко мне позже. Справедливо. Каждый человек имеет право защищаться любым доступным способом. Тем не менее, есть враги, которые могут следить за вами и которым сейчас ни один из вас не способен дать отпор. Кто же они, господин Сыроправ? Подобно стервятнику, заслышавшему предсмертные хрипы своей жертвы, Мерисет развернулся у доски и ткнул мелом в сыроправа, который при этом поперхнулся. «Гильдия воров?» – полувопросительно пролепетал сыроправ. «Подойди сюда, мальчик!» По спальням ходили смутные, наводящие ужас слухи о том, как Мерисет расправляется с нерадивыми учениками. Класс расслабленно затих. Как правило, Мересец сначала гипнотизировал жертву. Начинающим убийцам оставалось теперь только глядеть во все глаза и наслаждаться зрелищем. Побагровев до ушей, Сыроправ встал и поплёлся по проходу между партами. Наставник-изучающий глядел на него. «Итак!» – произнёс он. «Представим себе господина Сыроправа, крадущимся по шаткой кровли! Обратите внимание на полное решимости лицо! Посмотрите на нисколечко недрожащие колени!» Класс послушно захихикал. Сыроправ с косой идиотской ухмылкой взглянул на товарищей и снова потупился. «Но что за зловещие тени крадутся за ним след в след, ну -ка? «Если вам так весело, господин Тепик, то, может, вы будете так добры и подскажете господину сыроправу!» Смех ледяным комком застрял у Тепика в горле. Мересет буравил его своим взором. «Точь в точь Диас, верховный жрец!» – подумал Тепик. Даже отец боялся Диаса. Тепик знал, чего от него ждут, но, черт подери, он не поддастся!» От него ждали, что он испугается. «Недостаточная подготовленность!» Ответил он. «Безответственность! Разгильдяйство! Небрежное обращение с инструментом! А также самоуверенность, сэр!» Какое-то время Мересет не сводил с него глаз. Но у Тепика была богатая практика. Дворцовые кошки. По лицу преподавателя скользнула улыбка, менее всего свидетельствующая о веселости нрава. «Господин Тепик совершенно прав, особенно насчет самоуверенности», — признал он, подбрасывая мел и ловя его в воздухе.